Глава 11. «Казнить нельзя помиловать». Рикардо заходит в прозрачный лифт. Маркизы сопровождают двое кметов в черных костюмах. Пока в кабину набирается народ, лицо итальянца обращено на полный хрома и стеклозал. Потоки людей рассекают по торговому центру от одной глянцевой витрины к другой. Лифт трогается, когда снизу гремят выстрелы. Эхом вторит свистящий звон рикошетов от металлических перекрытий. С криками покупатели начинают метаться в разные стороны. Люди с автоматами перекрывают выходы. Очереди пуль рассекают бросившуюся к ним охрану в синей униформе. Тела дергаются и падают. Прохожих рядом тоже прошивает случайными пулями кричат на русском вперемешку с китайским что за черт шипит рикардо китайцы лифт резко останавливается между вторым и третьим этажом бамбуковый ствол если точнее раздаются за спиной знакомый голос у двери стоит князь александр кнопку стоп зажимает на пульте его человек видимо триада решила еще раз попробовать убрать меня ухмыляется в усы князь как жаль что и вы здесь толпа в лифте в молчаливой панике таращится на александра люди рикардо заслоняют своего нанимателя маркиз прищуривается подделать покушение на вашу жизнь чтобы под шумок разобраться со мной умно и глупо как официальное Причина может и прокатит, но император не поверит. Не поверит и подумает на вас. По кивку Александра двое его людей достают из пиджаков мини-УЗИ. Хотя уже не важно, ваша песенка спетая. Увидев оружие, толпа между маркизом и князем впадает в истерику. Женщины и дети захлебываются истошными криками. Мужчины, содрогаясь, закрывают собой семьи. С паническим испугом кто-то надрывно умоляет их пощадить. Хм, мы как бы не одни, ваша светлость, скептически дергает бровью Рикарда. Взмахом руки Александр создает гравий вихрь. Кабину сотрясает искусственная аномалия. Давление чудовищного пресса скидывает невинных людей в окно. Меньше мгновения рама сопротивляется, удерживая кучу вопящих тел. Затем треск развороченного стекла и крики выброшенных жертв. На полу остаются лежать только выроненные дамские сумки и пакеты с покупками. Рикардо с вытянутым лицом созерцает пустоту между ним и надвигающейся смертью. Кметы князя спускают курки. Гремит свинец. Доспехи защищают Маркиза и его людей. Последние отвечают ответными выстрелами из пистолетов. «Я воевода, Рикардо», — рычит князь подстрек от очередей. «У тебя нет шансов». Новая грави-волна сметает людей Маркиза в разбитое окно. Широким шагом Александр приближается к своему врагу. Не бойся, тебя не сброшу. Мне нужно убедиться в твоей смерти. Мой доспех все равно не пробить. Рука Рикардо скрывается во внутреннем кармане пиджака. Вскоре в ярком свете люминесцентных ламп загорается желтым блеском странный нож. Самонадеянность бич сильнейших. Шаг навстречу и нож разит князя в горло. Желтое лезвие отскакивает от доспеха, но урон ему нанесен. Александр чувствует ослабление защиты. Что за новый тычок под ребра и еще один в грудь? Маркис не останавливаясь наносит удары умелого фехтовальчика, не растрачиваясь на технике, полагаясь только на мерцающий нож. Отступив к этому окну Александр обрушивает грави волну встречным воздушным смерчем. Маркиз ослабляет технику. И с натугой, сопротивляясь остаткам атаки, Рывком настигает русского князя. Нож пробивает доспех и плечо. Лицо Александра бледнеет, когда его пронзенная рука начинает иссушаться, как порезанное яблоко на солнце. Широкий рукав болтается на истончившейся кости. Резким движением Рикардо выворачивает лезвие в ране и ударом в лицо выбрасывает Александра из лифта. Еще в полете князь понимает, что ему пришел конец. Последние вздохи тратятся на то, чтобы выпустить весь резерв сил. Сон грави вихри сотрясает Центр. Мощь воевода ломает стены, сносит стальные перекрытия. Стропила и кровля рушатся на мечущихся людей. Случайно играя волной, перекореживает лифтовую шахту. Рвется трос, и кабина с маркизом срывается вниз. Из полости между развороченных этажей высвобождаются силовые кабели. Катаклизм вызывает короткое замыкание. Огонь быстро перекидывается по зданию. Повсюду разбегаются алые языки. Поддельный теракт захлебывается во всеобщем ужасе. Лежа на опаленном полу, вдыхая дым пожара под упавшей сверху балкой, князь Александр считает последние удары своего затихающего сердца. Вокруг Водоворот смерти. Придавленные люди заживо горят и задыхаются. Но князь всего этого не видит и не слышит. Его глаза направлены на перевернутую кабину лифта. Наружу, кашляя, вываливается растрепанный Рикардо. Гребаный русский!» — рычит Маркиз, надвигаясь. А нож лоснится в отблесках огня. Даже своих не пожалел. Я парю прямо над дымящимся зданием на трассе гудят сирены, подъезжающей скорой помощи. Пожарные оцепили район вокруг торгового центра. Дети за ограждениями показывают на меня пальцами. Крыша Ривьера схлопнулась внутрь, местами рухнули стены. Ярко-оранжевый сайдинг зияет черными провалами, будто центр оказался в эпицентре землетрясения или гравий вихрей. Пикирую вниз. Подо мной разлетаются остатки стеклянной крыши. Острые концы торчащих балок скребутся по мельфиновой броне. На первом этаже среди горящих завалов и клубов дыма нахожу Рикардо. Он стоит над поверженным князем, занесенным Мартида ножом. Бумерангом из паутинки выбиваю адское пыряло из рук. «Кто ты такой?» – во все глаза смотрит Маркиз на доспех из нано-бобиков. «Меня тоже кое-что интересует». Полис плав освобождает мой рот и подбородок, и я киваю на дымящиеся обломки вокруг. «Твоих рук дело? Не льсти мне!» – оскаливается итальянец. «Это ваш князь-миротворец постарался». Вот оно как. Князь все-таки поддался осколку. «Доигрались бородовые». Все, рвем партнерство с этими мясниками. И неважно, что метеорит по-разному влияет на них. Кого-то делает психом, как Глеба, у кого-то остается только доброты, как у Софии. Каждый бородов таит в себе риск, что психика даст сбой. Значит, мы с ними расходимся разными дорогами. Только сначала разделаю макаронника. Полисплав на правой руке принимает форму топора. Из моего плеча выстреливает металлическое щупальце. Со звоном удлинившийся Мильфин бьет по мордасу маркиза, и пока он катится по раскаленному полу, налетаю сверху, обрушивают топор на поясницу. Своем Рикардо выгибается дугой, из дымного воздуха образ образуется смерч прямо у моего плеча. уже и подзабыл, что макаронник воздушник, Рыкарь вроде бы. острые кромки урагана высекают из брони искры. в местах режущих ударов образуют дополнительное уплотнение сплава. выдерживают. сзади подбирается новый смерч, раза в два больше. этот меня просто отшвырнет. даром, что несу центр на набобиков, сделав оборот на 360 градусов, пропуская его мимо. Еще только вставая, Рикардо колдует новый смерч. ну нет, хватит, Надоело. выпускаю десятки щупалец из груди, из рук, из бедер. железные канаты опутывают макаронника полностью. Еще три щупальца мутузит его по смуглым щекам. Из маркизы выбивает все мысли о техниках. Звон металла перекрывает шипение огня, пожирающего мебель бутика за спиной. Что? Ты за осьминог долбанный, хрипит Рикардо, удерживая изо всех сил доспех. Это наномашины, дедёк!» Мельфиновые кольца сжимают макаронника, словно удав мышь. Я передаю металлу технику змеулана. Канаты испускают зеленоватое свечение. Рев вырывается из обжигаемого кислотой макаронника. Наконец доспех сбоит, и я взмахом ладони топора отрубаю торчащую чупальцами голову. Брызжет фонтан крови, но я уже не смотрю. Бегом к князю. По пути полисплав втягивается обратно восстанчившуюся броню. Артем! хрипит ослабленный Александр. Живо вытащи меня из Этого пекла из-за дымного занавеса доносится детский вопль. Помогите, пожалуйста, дяди пожарные! Чуть не рвусь на крик о помощи, но удерживаю себя. Заглядываю под балку, прихлопнувшую таз князя. Мда, беда. Подсмявшимся металлом тело разворочено. Ниже пояса во весь смятку. Не знаю, выживете ли, если скину балку. На этом я считаю, что выполнил долг перед отцом своей девушки. Мне его уже не спасти. Ребенок продолжает кричать. Слабый голос затихает. Разворачиваюсь и тороплюсь на зов помощи. Стой! Хрипит князь, плевывая кровь. Куда ты? Туда, где смогу помочь, но не отвечаю. Пусть побарахтается в неведении в том пекле, что сам же устроил. Пусть напоследок помечется между отчаянием и надеждой. Заслужил. Куда ты? Бессонов! «Я уже далеко. Вернись назад, проклятый простолюдин! Я приказываю тебе!» Не останавливаюсь. Вскоре его гневный хрип перекрывает голос девочки лет 10. На четвереньках она ползает на втором этаже. Маленькая ручка обожжена. Клубы дыма обвивают платье в горошек. Оглядываю подходы к ней. Доступ на лестницу перегорожен рухнувшими перекрытиями, поэтому заново синтезирую обезьяньи крылья. Прошлый разнес в труху смерч Рикарда. Только энергетический каркас обрастает перепонками, взлетаю наверх. Девочку накрываю огнеупором. Протягиваю малышки руки со словами: Идем со мной, если хочешь жить. Похоже, у нас сегодня день терминатора. Через 5 минут с девочкой на руках вылетаю из здания. Сквозь черный зев обвала в стене. За ограждением у фургона скорой помощи меня встречает дежурная медсестричка. «Ой, а вы кто?» – хлопает милашка ресницами. «Супергерой! Не видно?» – раздается рокот из-под моего шлема. Ребенка она принимает бережно, и я, взмахнув крыльями, лечу обратно. Кажется, в торговом центре еще звали о помощи. София и Света сидят на диване, обнявшись. Папа! Смаргивает слезы Белоснежка. Я стою у окна, не глядя на них. Мельфиновую броню снял до приезда в поместье. Сейчас в гостиной только мы втроем с сестрами. Пейзажи, уничтоженных войной стендо-садов наводят уныние. Черное известия я принес только что: рассказал княжнам все без утайки и про катастрофу, учиненную руками их отца, и про то, что бросил князя, предпочтя спасти жизнь ребенка. Когда вернулся в горящий торговый центр, Александр уже почил: Что ж, я ни о чем не жалел. Не знаю, смог бы его доставить живым. Ноги раздавило фарш, крову потери бы добила при переносе. Но что точно, пока бы возился с ним, девочка в платье в горошек уже бы задохнулась от дыма. Затем переживать мне было некогда, еще хватало людей под завалами. Перевожу взгляд на сестер. София не плачет, только лицо бледнее обычного и глаза горят расплавленным золотом. По мокрому лицу белоснежки катятся слезы. Судорожно дышит, ее все трясет от рыданий, что рвутся из груди. Наверняка им тяжело находиться рядом с человеком, что даже не попытался спасти их отца. «Думаю, мне лучше уйти, роняю». Не лучше, возражает София. Сейчас ты нам нужен как никогда. Только побудь немного один, хорошо? Отказать ей в такой момент сложно. Даже если она собралась сбегать за миниганом, чтобы разрядить в меня 6000 выстрелов в минуту. Но это так, просто для сравнения. Или нет? Одиночество проходит в напряжении. Но отряды за окном не стягиваются, проблески живы затаившихся ассасинов тоже не вижу сквозь тонкие стены. Похоже, разыгралась паранойя. От мрачных видов разрушенных поместных земель уже тошнит. Падаю на диван, запрокинув голову к хрустальной люстре. Дверь распахивается по паркету к дивану быстро токает пара каблучков. Белоснежка устраивается рядом, прижавшись ко мне. София мне все рассказала. Княжна делает паузу. Перун. В недоумении смотрю на Софию, застывшую в дверях. Зачем? Чтобы сделать выбор вместе со мной, отвечает старшая сестра. Мы согласны разорвать связь с осколком. Обе. Да, Белоснежка еще сильнее прижимается ко мне, вызывая ответное тепло в моей груди, и повторяет: Да, знакомая узкая лестница приводит нас троих в сверкающий длинный зал. Мраморная облицовка сверкает. На постаменте ждет мокрый багровый камень. Девушки держатся по обе стороны от меня, крепко вцепившись в мои руки. Стройные девичьи тела прижимаются, не отпуская. Ощущаю, как Софии и Белоснежки страшно. Им кажется, что они изменяют роду, ослабляют его предательством. Это не предательство, обнимаю их крепче. У вас буду я. Вместе мы станем сильнее. Делай, что должен. Тихо шеп... София. «Белоснежка кивает. Накрываю гифером метеорит. Мне становится мерзко. Этот парень – паразит. Он питается положительными эмоциями бородовых, заманивая их обещанием силой. Пора прекратить затянувшийся вампиризм. Приказываю гиферу адаптироваться под энерговолны осколка и заблокировать их. Так же, как создается бригантина против кинетики или огнеупор против пламенных техник. Энергообмен прекращается. Ментальные щупальца больше не тянутся к сестрам. Чтобы впредь подобное не повторилось, наношу камню толчки. Сотню энергоударов. От резких потрясений сетка силы рассыпается теперь это просто булыжник мертвая горная порода сестры удивленно оглядываются все такое другое голос белоснежки дрожит тонкая рука касается левой груди Ты тоже другой, Артем. Словно краски стали ярче. Без влияния извне, ваш эмоциональный фильтр сменился. Теперь вы воспринимаете мир с полным спектром эмоций. Собираюсь было объяснить, но София подходит ко мне и страстно целует в губы. Теперь не отвертишься, заявляет. Больше нет преград для нас. Белоснежка нерешительно теребит пальцы, затем подходит и, зажмурившись, тянется губами к моему лицу. Останавливаю княжну, коснувшись пальцами ее подбородка. Преград нет, улыбаюсь по-доброму. Но вы устали. Много потрясений, много сил потрачено, много потерь пережито. Позвольте проводить вас в ваши комнаты. С недовольной миной София сопит, но движения у нее вялые, на ногах едва держится, да еще боль от потери отца явно грозит сердце. Поэтому княжна не спорит. Провожаю сестер в комнату Софии. Они решили спать вместе. Только шагаю за порог, как Белоснежка снова плачет. Остаюсь и ложусь рядом на огромной кровати. Дыхание Белоснежки обжигает мою щеку. Утираю ее слезы, голова Софии лежит на другой моей руке. Запах волшебных серебряных волос обвивает сладкими объятиями. Первый засыпает старшая сестра, крепко прижавшись ко мне всем телом. Прежде чем и Белоснежка погружается в мир сновидений, она откидывает с лица мешающуюся прядь, проблеск разомкнутых губ и сонных глаз. Именно глаза завораживают меня, точнее их изменения. Колдовское золото исчезло. Ему пришла на смену голубизна летнего неба.